Глава вторая. Слушай внимательно. Становишься в круг, режешь ладонь и льешь кровь на пентаграмму. Старайся, чтобы капли крови падали с одинаковым интервалом. Я постою за кругом и постараюсь скорректировать энергию. Помни, только от тебя зависит, как пройдет ритуал и какой демон откликнется. И еще, для вызова нужен текст призыва. Ты определился, какого демона хочешь? Да. После долгих раздумий остановил свой выбор на демоне, что будет меня усиливать. Ответил Корнику. Ну правда, постоянный бафер под рукой в данной ситуации выглядит лучше всего. Тогда тебе повезло. Я в свое время думал брать такого. И готовился к призыву именно усилителя. Но в последний момент передумал. В общем, не будем тянуть кустистого тигра за хвост. Слушай. Сейчас просто слушай. И только после перейдем к ритуалу. Будешь за мной повторять, и все пройдет как нужно. Я вначале испугался. А что, если не запомню как следует и запарю призыв? Но когда Корник стал первый раз проговаривать текст, успокоился. Все его слова дублировались в чате. Хоть какая, аж паргалка. Был только один нюанс. Текст состоял из незнакомого мне языка, похожего на латынь, поковерканную гейм-дизайнерами латынь. Кто такой этот кустистый тигр, я не знаю, но тягать его за хвост мы точно не стали. Водя в круг призыва, сделал хороший надрез и... Я повторял за корником, стараясь выдерживать темп и ударение, притом не забывая капать из раны. Ощутив ритм, вдруг понял, что могу управлять кровью. После озарения дело пошло. На последней фразе я немного запнулся. Еще в первый раз заметил, что она заканчивается на фразе «Викариус минор». Хотя сути заклинания я не уловил, но знал, что минор – это что-то маленькое. В противовес было слово «майор». Демона я себе хотел сильного? Сильного. Значит, меняем фразу на правильную и завершаем призыв. Судя по лицу Корника, сделал я это зря. Тут же раскрылась заживленная рана на другой руке. И кровь хлынула потоком. Я сжал ладони в кулаки, пытался закрыть порезы. Но кровотечение не останавливалось. Очки жизни стремились к нулю. Все-таки запорол призыв. Надеюсь, вторая попытка у меня будет. Инстинктивно закрываю глаза и... Ничего не происходит. Все остановилось. Система оказалась снисходительной, оставив мне по единичке жизни и маны. Пентаграмма, напитанная силой, засияла и начала испускать серебристый туман. Через секунду эльф пропал из виду. Я же цепенев, ждал. Будь что будет. Туман становился плотнее, начал сиять, формируя некую сущность. И тут показался дракон, который давка обвился вокруг меня. Во время призыва спутника вы обратили на себя внимание высшей сущности из астральных планов, пожертвовав более 90% жизни и маны. Вы можете оставить себе астрального змея, уникального фамильяра. Он обладает способностями усиления, как и демон, которого вы пытались призвать, но требует большего количества опыта для развития и не имеет возможности развития в транспорт. Тип симбиот. В поле зрения появился таймер, и начался обратный отсчет. Мне дали минуту на размышления. С одной стороны, непонятно, что у него за усиление. Наверняка не стандарт, с которым еще придется научиться работать. Увеличенная потребность в опыте, когда нужен просто питомец, хоть с какими-либо бафами. Не совсем то, на что я рассчитываю. Уже собирался отклонить, но взгляд зацепился за редкость. Пожирателя магии. Как ни крути, а уникальный Пет на дороге не валяется. Ай! Пожалею ведь! Принять! Заорал я. Ведь на таймере оставалось всего три секунды. Фу! Успел! Когда системный экран пропал, меня внимательно разглядывала рептилия морда. Вот вылитый азиатский дракон, только в миниатюре. Метра два длиной, с телом из тумана, он обвился вокруг меня кольцами и пристально изучал. Последним занимался и я. Такого в РПГ с погружением еще не видел. Симбиот. Будет интересно посмотреть, что это значит и как реализовано. Со знакомством мы закончили, когда дымка стала рассеиваться. Выйдя из круга еще минуты три уже с корником, смотрели друг на друга. Я немного виновата, а он с офигеванием. «Ну что же, поздравляю!» «Не знаю как, но ты получил одного из самых редких демонов в истории кровавых эльфов. Теперь придется больше убивать, ведь ему для развития нужно много силы. Я даже не завидую. Уже придумал ему имя?» Первым нарушил тишину мой наставник, быстро затараторив. «Еще нет. Хочу за его поведением понаблюдать и решить, что подходит». «Ты не тяни с этим». Когда ж ему имя, будет проще наладить общение и совместную работу. И тут эльфа понесло. Он стал читать лекцию о работе в команде с демоном. Вначале я внимательно его слушал, в надежде узнать что-то полезное. Но когда пошли байки о приключениях со своим охотником, переключился на интерфейс. Похоже, его от нервов потянуло на воспоминания. Неначе иначе как жизнь за время моего ритуала перед ним пробежала. В итоге к форту я шел, читая справку по моему Пету, слушав полухо героическом прошлом Корника. Собственно, астральный пожиратель магии был самым настоящим демоном и с драконами общего ничего не имел, кроме внешнего вида. Это был вроде как симбиот, но не совсем. Он мог отлетать от меня на расстояние до трех метров на своем первом уровне. Не совсем отлетать. Он как бы рос из меня. Где-то в области моих лопаток был его хвост, и он, значит, мог на длину своего тела от меня парить. Да для такого дела он тратил мою и свою ману, но точных цифр не нашел. Суть фразы Корника о том, что это существо из астрала, понял, когда начал вчитываться в первые особенности симбиоза. Демон был порождением магии. Магическая связь. Пассивный навык симбиота. Блокирует 30% запасов маны-носителя на свои нужды. Взамен предоставляет 30% собственных запасов здоровья. Так как профильной характеристикой у него, естественно, был интеллект, то это был обмен не один к одному. За свою ману я получал почти в два раза меньше очков жизни. Но была у магической связи и активная часть. В критические моменты я мог откачать из демона до 30% его максимального запаса очков жизни, что превращало его в хранителя последнего шанса. Боевые характеристики моего недракона были не очень впечатляющие. На первом уровне он мог кусать противников, нанося от 5 до 20 урона. Так как был он бафером, то на первом уровне получал умение призрачного доспеха, Поглощение 10% входящего урона. Суммарно до 100. Вещь полезная. Откат в 30 секунд. И затраты в 50 пунктов. Вроде хорошая штука, но предстоит обкатка в поле. Самое интересное крылось в приставке «Пожиратель магии». Уже сейчас в радиусе максимального отдаления от меня работала аура магической перезагрузки. Противником, попадая в эту ауру, Требуется на 10% больше маны на заклинания. Весь исходящий магический урон у них уменьшается на 10%. Те самые лишние очки маны переходили к нам, по 5% мне и демону. Если бы эта аура имела возможность развития, то я мог бы стать очень крутым антимагом, но в конце описания было «непрокачиваемый навык». Вот только не верю, что со временем не будет фишек на откачку маны. Если прибавить потенциал магии и крови по перекачке жизней... Да мне же в Берсерке прямая дорога. Что мана, что жизни будут пополняться, и длительные массивные сражения – самое то для меня. Но вернемся к этому змею. Ммм, а что? Похож ведь. Итак, тело змея было соткано из призрачной материи, а потому он получал только 50% физического урона. В дополнение 25% что по нему не попадут вообще. Так как жизни у него было немного, это сильно поднимало его выносливость. Стартовые показатели у него были следующие. 100 ОЖ без бонусов от характеристик, 100 ОМ без бонусов от характеристик, мудрость 5, интеллект 10, сила 1, выносливость 1, ловкость 1. За каждый уровень он получал четыре характеристики, которые распределились так. Две в интеллект, который отвечал за урон магией, скорость восстановления маны и частично за ее запасы. Один пункт в мудрость, которая была главной для запасов маны и лишь немного увеличивала скорость восстановления. Остальные характеристики прокачивались по очереди. На втором уровне один пункт в выносливость, отвечающий за количество жизней, потом в силу, физический урон, и только после в ловкость. Последняя была важной для скорости нанесения урона, бега, шанса на блок. Много за что отвечала. Но для этого магического существа она не играла особой роли. Много моментов было реализовано по-другому, при помощи магии в основном. Когда мы дошли до форта, я был более чем доволен. Поначалу, что я, что змей, не были сильными ребятами, но в перспективе боевая единица из нас выходила очень солидная. Учитывая, что на более высоких уровнях даже простым об активно использовали заклинания, то приток маны будет стабильным. То, что Аура все рассчитывает в процентах, делает ее актуальной на любом уровне. Прощаясь с Корником. Я просто светился от счастья. Тот, наверное, подумал, что я тронулся умом от подарка судьбы в виде такого фамильяра. Уж очень странно на меня посмотрел, словно у меня не должно быть поводов для радости. Ничего он не понимает. Пожелав друг другу удачи, мы разошлись по своим делам. Настало время заглянуть к коменданту за первым боевым заданием.